Я, апостериори, нахожу больше оснований посвятить их лорду многоточие. Я бы от души скорбел, если бы это возбудило ко мне ревность их преподобия. Ведь на придворной латыни апостериори означает целовать руки с целью добиться повышения по службе или вообще какого-нибудь блага. О лорде многоточие я не лучшего и не худшего мнения, чем был о мистере многоточие.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 Но его не было, и каким образом вышло, что я так сластолюбив, в особенности незадолго до весеннего и осеннего равнодействия, один бог ведает. Моя мать, мадам, никогда такой не была, ни по природе, ни в силу воспитания, ни вследствие примера. Всякий месяц года и во все критические минуты, как дня, так и ночи, кровь бежала по ее жилам размеренным ровным потоком,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 Разлитая на лбу дяди Тоби так властно уподобляла себе все окружающее, и природа вдобавок написала таким красивым почерком на каждой дядиной черте «джентльмен», что ему были к лицу даже выцветшая шляпа с золотым позументом и огромная кокарда из поредевшей Сами по себе они гроша не стоили, но как только дядя Тоби их надевал, они принимали праздничный вид – Они как будто выбраны были рукой искусства, с большой буквы, чтобы показать его в самом выгодном свете. Ничто в мире не могло бы содействовать этому могущественней, нежели голубой с золотом мундир дяди Тоби, если бы для изящества не было необходимо в какой-то мере количества.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 рал каждый раз при этом кружил в воздухе своей палкой, но легонько без хвастовства и самым мягким тоном почтительнейшего поощрения говорил его милости: Не робейте однако дядя Тоби испытывал страх и страх не шуточный, ведь он совершенно не знал, в чем упрекал его отец, с какого конца надо подступать к женщинам и поэтому никогда не чувствовал себя непринужденно ни с одной из них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 Ничего не может быть хуже пожизненного заключения, продолжал Капрал, и милее свободы, с позволения вашей милости. Ничего, Трим, сказал дядя Тоби задумчиво. Когда человек свободен? С этими словами Капрал описал в воздухе концом своей палки такую линию. Примечание чтеца. Здесь автор. Примерно на полстраницы, слева направо и снизу вверх, Рисует волнистую линию, заканчивающуюся эффектным завитком. Конец примечания. Тысячи самых замысловатых силлогизмов моего отца не могли бы доказать убедительнее преимущества холостой жизни. Дядя Тоби внимательно посмотрел в сторону своего дома и своей заветной лужайки. Капрал.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 Это был, с позволения вашей милости, честнейший, беззаботнейший юноша, в жилах которого текла когда-нибудь горячая кровь. Значит, он похож был на тебя, Трим, с живостью, сказал дядя Тоби. Капрал покраснел до кончиков пальцев. Слеза застенчивости, слеза благодарности дяди Тоби и слеза сокрушения о несчастьях брата выступили у него на глазах и тихонько покатились по щекам.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 Только потому, воскликнул Капрал, покачав головой, что за нее некому заступиться. «Именно поэтому, Трим, — сказал дядя Тоби, — мы должны оказывать покровительство ей и ее братьям также. Сейчас военное счастье вручило хлыст нам, у кого он может очутиться в будущем, Господь ведает. Но в чьих бы руках он ни был, люди храбрые, Трим, не воспользуются им бессердечно. «Сохрани Боже! — сказал Капрал. — Аминь!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 Сперва он держал колбасу сверху, в то время как она своей рукой проталкивала начинку вниз. Потом нарезал веревочек требуемой длины и держал их в руке, откуда она их брала одну за другой. Потом клал их ей в рот, чтобы она брала их по мере надобности и так далее, действуя все смелее и смелее, пока наконец не отважился сам завязать колбасу, между тем как она придержала открытый ее конец.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 Потом приложил печать и дело было сделано.